Глава одиннадцатая. «Никто из наших не спросил меня о Митьке. Он, собственно, ни с кем, кроме меня, не дружил, только иногда играл с Отто в самодельные карты. Его койку уже унесли из нашего бокса, и только висящие на стене цветные вставки из работницы с картинами Куинджи «Лунная ночь над Днепром» и «Хан Байконур» напоминали о том, что когда-то на свете жил такой Митёк». На занятиях все делали вид, что ничего не произошло, в особенности, бодр и приветлив, был полковник Урчагин. Между тем наш небольшой отряд, как бы не заметивший потери бойца, уже допивал свое яблочко. Прямо об этом никто не говорил, но ясно было «скоро лететь». Несколько раз с нами встречался начальник полета и рассказывал, как он в дни войны сражался в отряде Ковпака. Всех нас сфотографировали поодиночке, потом всех вместе, потом с преподавательским составом у знамени. Наверху стали попадаться новые курсанты. Их готовили отдельно от нас, а к чему, я точно не знал. Говорили об отправке какого-то автоматического зонда к Альфи микроцефала сразу после нашей экспедиции. Но уверенности, что новые ребята и есть экипаж этого зонда, у меня не было. В начале сентября вечером меня неожиданно вызвали к начальнику полета. Его не было в кабинете, адъютант, приемный, в приемной, скучавший над старым Ньюсвиком, сказал, что он в 329 комнате. Из-за двери с цифрами 329 доносились голоса и что-то похожее на смех. Я постучал, но мне не ответили. Я постучал еще раз и повернул ручку. Под потолком комнаты висела полоса табачного дыма, отчета, то напомнившая мне инверсионный след в летнем небе над Зарайским летным. К металлическому стулу в центре комнаты за руки и за ноги был пристегнут маленький японец. То, что это японец, я понял по красному кругу в белом прямоугольнике на рукаве его летного комбинезона. Его губы были синими и распухшими. Один глаз превратился в тоненькую щелку посреди багрового кровоподтека, а комбинезон был в пятнах крови и совсем свежих и бурых, высохших. Перед японцем стоял Ландратов в высоких сверкающих сапогах и парадной форме лейтенанта ВВС. У окна, опершись на стену и скрестив руки на груди, стоял невысокий молодой человек в штатском. За столом в углу сидел начальник полета. Он рассеянно глядел сквозь японца и постукивал по столу тупым концом карандаша. «Товарищ начальник полета!» — начал было я, но он махнул рукой и стал собирать разложенные по столу бумаги в папку. Я перевел взгляд на Ландратова. «Привет!» — сказал он, протянул мне широкую ладонь и вдруг совершенно неожиданно для меня изо всех сил ударил японца сапогом в живот — Японец тихо захрипел. «Не хочет, сука, в совместный экипаж!» Удивленно округляя глаза и разводя руками, сказал Ландратов и, неестественно выворачивая ступни, отбил на полу короткую присядку с двойным прихлопом по глинищем. «Прекратить, Ландратов!» буркнул начальник полета, выходя из-за стола. Из угла комнаты донеслось тихое, полное ненависть и скуление. Я поглядел туда и увидел собаку, сидящую на задних лапах перед темно-синим блюдечком с нарисованной ракетой. Это была очень старая лайка с совершенно красными глазами, но меня поразили не ее глаза, а покрывавшие ее туловище светло-зеленый мундирчик с погонами генерал-майора и двумя орденами Ленина на груди. «Знакомься», — поймав мой взгляд, сказал начальник полета, — «товарищ Лайка, первый советский космонавт. Родители ее, кстати, наши с тобой коллеги, тоже в органах работали, только на севере». В руках у начальника полета появилась маленькая фляжка коньяку, из которой он налил в блюдце. Лайка вяло попыталась цапнуть его за руку, но промахнулась и опять тихо завыла. Она у нас шустрая, улыбнулся начальник полета. Вот только ссать, где попал, не надо бы. Ландрат, сходи за тряпкой. Ландратов вышел. Йо-йо, тенки не с трудом разлепив губы, сказал японец. сакураги Хитова Фудзивара. Начальник полета вопросительно повернулся к молодому человеку. Бредит, товарищ генерал-лейтенант, сказал тот. Начальник полета взял со стола свою папку. «Идем, ОМОН». Мы вышли в коридор, и он обнял меня за плечи. Ландратов с тряпкой в руке прошел мимо нас и, закрывая за собой дверь в 329-ю, подмигнул мне. «Ландратов молодой еще», — задумчиво сказал начальник полета. «Бесится, но отличный летчик, прирожденный». Несколько метров мы прошли молча. «Ну что, ОМОН?» — сказал начальник полета. — Послезавтра на Байконур. Вот оно. Уже несколько месяцев я ждал этих слов, и все равно мне показалось, что в мое солнечное сплетение врезался снежок с тяжелой гайкой внутри. Твой позывной, как ты и просил, — «Ара!» — Трудно было, — начальник полета многозначительно ткнул пальцем вверх, но отстояли. — Только ты там, — он ткнул пальцем вниз, — пока ничего не говори. Я совершенно не помнил, чтобы когда-нибудь кого-нибудь просил о чем-то подобном. Во время зачетного занятия на макете нашей ракеты я был просто зрителем. Сдавали остальные ребята, а я сидел на лавке у стены и смотрел. Свой зачет я сдал за неделю до этого во дворе, пройдя на полностью снаряженном луноходе восьмерку длиной в 100 метров за 6 минут. Ребята уложились точно в норматив, и нас построили перед макетом, чтобы сделать прощальный снимок. Я не видел его, но отлично себе представляю, как он получился. Впереди Сёма Аникин, ватники со следами машинного масла на руках и на лице, за ним опирающиеся на алюминиевую трость от подземной сырости, у него иногда ныли культи». Иван гречка в длинном овчинном тулупе со свисающей на грудь расстегнутой кислородной маской. За ним в серебристом скафандре, утепленном в некоторых местах кусками байкового одеяла в желтых утятах, отто Плуцес, его шлем был откинут и напоминал задубевший на космическом морозе капюшон. Дальше Дима Матюшевич в таком же скафандре, только куски одеял не в утятах, а в простую зеленую полоску. Последним из экипажа я в курсанской форме. За мной в электрическом своем кресле полковник Урчагин, а слева от него начальник полета. — А сейчас, поставший добрым обычаем традиции, — сказал начальник полета, когда фотограф закончил, — мы поднимемся на несколько минут на Красную площадь. Мы прошли через весь зал и на секунду задержались у маленькой железной дверки. Задержались, чтобы последний раз окинуть взором ракету в точности подобную той, на которой нам предстояло вскоре взмыть в небо. Потом начальник полета открыл ключом со своей связки маленькую железную дверь в стене, и мы пошли по коридору, в который я раньше не попадал. Мы довольно долго петляли между каменных стен, вдоль которых тянулись разноцветные провода. Несколько раз коридор поворачивал, а его потолок иногда становился таким низким, что приходилось нагибаться. В одном месте я заметил в стене неглубокую нишу, где лежали подвявшие цветы. Рядом висела небольшая мемориальная доска со словами «Здесь в 1932 году был злодейски убит лопатой товарищ Сироп Налбандян». Потом под ногами появилась красная ковровая дорожка, коридор стал расширяться и, наконец, уперся в лестницу. Лестница была очень длинная, а сбоку шла гладкая наклонная плоскость метр шириной с узким рядом ступенек посередине, как для колясок в подземном переходе. Я понял, зачем это устроено, когда увидел, как начальник полета покатил вверх кресло с полковником Урчагиным. Когда он уставал, Урчагин вытягивал ручной тормоз, и они застывали, поэтому и остальные шли не слишком быстро. Тем более, что Ивану длинные лестницы давались с трудом. Наконец, мы вышли к тяжелым дубовым дверям с выгравированными гербами. Начальник полета отпер их замок своим ключом, но разбухшие от сырости створки раскрылись только когда я сильно толкнул их плечом. В нас ударил дневной свет. Кто-то закрыл глаза ладонью, кто-то отвернулся. Только полковник Урчагин сидел спокойно с обычной полуулыбкой на лице. Когда мы привыкли к свету, оказалось, что мы стоим лицом к серым надгробием перед Кремлевской стеной. Я догадался, что мы вышли через черный ход мавзолея. Я так давно не видел над собой открытого неба, что у меня закружилась голова. «Все космонавты», — негромко заговорил начальник полета, — Все, сколько их ни было в нашей стране, перед полетом приходили сюда, к священным для каждого советского человека камням и трибунам, чтобы взять частичку этого места с собою в космос. Огромный и трудный путь прошла наша страна. Начиналось все с тачанок и пулеметов, а сейчас вы, ребята, работаете со сложнейшей автоматикой». Он сделал паузу и, не мигая, обвел холодным взглядом наши глаза, которую вам доверила Родина, из которой мы с Бамлагом Ивановичем познакомили вас на лекциях. Я уверен, что в этот ваш последний проход по поверхности Родины вы тоже унесете с собой частичку Красной площади. Хотя чем окажется эта частица для каждого из вас, я не знаю». Мы молча стояли на поверхности родной планеты. Был день, небо чуточку хмурилось, и голубые ели качали своими лапами под ветром. Пахло какими-то цветами. Куранты начали бить пять. Начальник полета, глянув на свои часы, подвел стрелки и сказал, что у нас есть еще несколько минут. Мы вышли на ступени у передних дверей мавзолея. Народу на Красной площади не было совсем, если не считать двух только что сменившихся часовых, которые никак не показывали, что видят нас и трех спин, удаляющихся в сторону Спасской башни. Я огляделся по сторонам, впитывая в себя все, что видел и чувствовал. Седые стены гума, пустые овощи-фрукты Василия Блаженного, мавзолей Ленина, угадываемый за стеной краснознаменный зеленый купол, фронтон исторического музея и серая, близкое и как бы отвернувшаяся от земли небо, которое еще, быть может, не знала, что совсем скоро его прорвет железный пенис советской ракеты. «Пора», — сказал начальник полета. Наши медленно пошли назад за мавзолей. Через минуту под словом «Ленин» остались только мы с полковником Урчагиным. Начальник полета посмотрел на часы и кашлянул в кулак. Но Урчагин сказал «Минуту, товарищ генерал-лейтенант, хочу ОМОНу два слова сказать». Начальник полета кивнул и скрылся за полированным гранитным углом. «Подойди ко мне, мой мальчик», — сказал полковник. «Я подошел». На брусчатку Красной площади упали первые крупные и редкие капли». Урчагин поискал в воздухе, и я протянул ему свою ладонь. Он взял ее, чуть сжал и дернул к себе. Я наклонился, и он стал шептать в мое ухо. Я слушал его и глядел, как темнеют ступени перед его коляской. Товарищ Урчагин говорил минуты две, делая большие паузы. Замолчав, он еще раз пожал мою ладонь и отнял руку. «Теперь иди к остальным». — сказал он. — Я сделал было шаг к люку, но обернулся. — А вы? Дождевые капли все чаще били вокруг. — Ничего, — сказал он, доставая зонт из похожего на кобуру чехла на боку кресла. — Я покатаюсь тут. И вот что я унес с предвечерней красной площади. Потемневшую брусчатку и худенькую фигуру в старом кителе, сидящую в инвалидном кресле, и раскрывающую непослушный черный зонт. Обед был довольно невкусный. Суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. Обычно, допив компот, я съедал все разваренные сухофрукты, но в этот раз съел почему-то только сморщенную горькую грушу, а дальше почувствовал тошноту и даже отпихнул тарелку.